Глава шестая. Финист зашел в кухню как раз к пирогам, с пылу, с жару, только из печи. Тесто я замесила вечером, сочную вишню занесла соседка. Заодно познакомились. Ее сын дружил с Алешей, а сама соседка, приятная полноватая купчиха, возвращалась вчера с ярмарки и ненароком застала безобразную перепалку с няней. Вот и навестила нас, чтобы убедиться, что все в порядке. Узнав, что я не прислуга в доме, а жена Финиста, женщина всплеснула руками, долго разглядывая мой брачный браслет, а затем искренне поздравила с удачным браком. Я смутилась, чем развеселила соседку еще больше. Она призналась, что давно ждала, когда же Финист остепенится, и вокруг него перестанут виться молоденькие красотки. «Вот бы кощея пристроить! Вообще хорошо станет!» Вздохнула она мечтательно за чашкой чая, и поведала, какой замечательной была мама Финиста. Увы, после смерти жены Кощей Отрез отказывался заводить сердечные отношения. Хотя какие его годы! Для такого сильного колдуна полвека вообще не возраст. Купчиха пообещала прислать мне хорошую девушку в помощницы. Была у ее знакомых скромная сиротка, умелая и ловкая, тоже недавно нашедшая счастье в браке. Знакомые собирались переезжать, а прислуга оставалась не пределе. Соседка уж и к себе присматривала, не взять ли девушку, но раз я совсем одна в доме. Сговорились, что завтра встретимся и потолкуем. Проводила я соседку, ко мне Алёша привязался и до полудня ходил хвостиком, задавая вроде бы совершенно простые, но такие сложные вопросы. Почему с утра трава мокрая? Почему птица летает, а не падает? Я над ответами честно думала, думала... Да и позвала Алёшу с собой в покое, чтобы в книжках ответы найти. Так мы и пропали бы до вечера, если б не пироги. Одним словом, скучать не приходилось, до обеда провозились. Финист стащил с противня горячий пирожок, надкусил, прикрыв глаза от удовольствия. Сочная вишня так и таяла во рту. — Пойдем к врану, я закончил сегодня пораньше, — предложил он. С радостью согласилась. Тем более, что препятствий к учению больше не было. Рукой я снова двигала безболезненно. А Лёшу, от нетерпения и уже не знающего, куда приткнуться, мы взяли с собой. все таки ему сложно было усидеть дома. Хотелось гулять. «К наставнику, Ладушка, ты уж сама поднимись. Негоже без договоренности в гости заглядывать, да еще и с детём. Вран ран ребятишек не жалует», — пояснил Финист, когда мы подошли к башне. «Мы с Алёшей погуляем в округе пару часиков и за тобой зайдем. «Хорошо». Я поцеловала его в щеку, шепотом попросила Алёшу приглядеть за отцом. Моей просьбой мальчик проникся и, важно, кивнул и постучалась в дверь. На этот раз, услышав мое имя, ворон артачиться не стал, и дверь распахнулась. «Поднимайся, Лада Митрофановна!» Прозвучал сверху знакомый старческий голос, и я, стиснув зубы, преодолела крутые ступеньки. «Как погодка?» – не ответил на мое вежливое приветствие в ран, стоя у окна и смотря окрест. Можно подумать, не почувствовал тепло. «Солнечно?» – ответила я, пытаясь отдышаться после подъема. «Тогда сегодняшний урок проведем на улице». У меня окончательное дыхание от его слов отбило. «Насмешничает, что ли?» «Не мог сразу сказать, чтобы я наверх не шла». «Спуститься получилось быстрее, но труднее». Я боялась поскользнуться на узких крутых ступеньках, а Шептун подгонял. Оказавшись внизу, он открыл дверь и выглянул наружу. «Солнечно, оно может и солнечно, но ветер прохладный. Чего стоишь? Принеси мой плащ». «А где он?» Я огляделась, но платяного сундука или шкафа не заметила. «Наверху, конечно, где же еще? Давай быстрее, туда-сюда, я не собираюсь тебя ждать». Слушать ворчание старика было не в моготу. Ноги сами понесли к винтовой лестнице, и я поднялась, не обращая внимания ни на сбившееся дыхание, ни на сведенные судорогой ноги. Забытый плащ лежал на кресле, и, схватив его, я спустилась. Вредный колдун надевать не стал, а перекинул через руку со словами «Замерзну, надену». «Разве вы не можете согреться силой?» — ляпнула я, не подумав. Тотчас получила отповедь, что я ленивая и неблагодарная девчонка, с которой занимаются, а ей по ступенькам лишний раз подняться сложно. Я хотела ответить, что и правда сложно, но прикусила губу вовремя, вспомнив пословицу «Помолчи, заумного сойдешь». Шептун сегодня был в отвратительном расположении духа, а ведь мы едва начали занятия. Я заставила себя молчать и терпеть. В конце концов выдерживала я перепады настроения Алёнушки, так что и причуды Врана переживу. Короткую прогулку колдун закончил у теплицы. Она оставила у меня мало приятные воспоминания, и внутрь я заходила с опаской. Когда же Вран прямиком направился к сон траве и вовсе струхнула, определила, что тебе подвластны из из первоэлементов. Шептун остановился в нескольких саженях от сон травы сегодня как-то понурившей листья. Рука непроизвольно заныла, хотя от ушиба не осталось и следа. «Да, это земля». Я рассказала о выращенной яблоне, о том, как дерево превратилось в лель и как лель не хотела уходить из дому. «Сказано же, что семечко надо на улице проращивать!» — проворчал Шептун. «Хорошо, что земля так удобнее. Садись рядом с сон травой и попробуй не уснуть». «Вы уверены?» Я с опаской посмотрела на цветок. Но вран подтолкнул меня к нему, и я чуть не рухнула рядом. Сладкий запах ударил в ноздри, навевая спокойствие и безмятежность. Но помни, к чему это привело в прошлый раз, я попробовала отвлечься на что-то другое. Например, на упражнения для новичков из данной шептуном книги. А были они не самые простые. Вывернуть руку, как на рисунке в книге, у меня не получалось. Но я пробовала снова и снова, пока кисть не заныла от напряжения. Пока тренировалась, запах сунтравы будто притупился, а затем и вовсе пропал. Растение плотно сомкнуло бутон. Молодец, похвалил меня Вран. Быстро догадалась, что надо на чем-то полностью сосредоточиться. Или Фенист подсказал, как с чарами справиться. Нет, не подсказывал, я покачала головой. Просто мне показалось, что цветок не просто усыпляет, а как-то еще на меня влияет. Так и есть. Сон-трава создает ложное ощущение безопасности. Раньше ее использовали в целебных целях, усыпляли больных перед тем, как шить по-живому. В малых дозах сон-трава лекарства, в больших – яд. Идем дальше. Бросил он через плечо, и я, вскочив, поспешила за ним. Следующая остановка была неподалеку от высокого вьющегося растения, похожего на плющ, которое плело большую часть стены. Листья его будто окунули в кровь. «Стой там!» — приказал Вран, а сам ткнул посохом в сторону плюща. Тут бросился на палку как живой, и какое-то время они с колдуном перетягивали посох друг у друга. Затем Шептун что-то сказал, и на кончике посоха вспыхнуло пламя, отпугнувшее плети. «Запомни, если увидишь такое растение, даже близко не подходи. Это упырская лоза или удушник». Как его называют в простонародье, может укутать человека в плотный кокон, не пропускающий воздух, и жертва задохнется. Лоза питается колдовской силой, а если силы нет, подойдет обычная человеческая кровь. От того удушник и краснеет. Вран сделал резкий взмах посохом, и его навершие нагрелось, листики лозы испуганно вжались в стену. единственное, чего боится удушник, огонь. «Договориться с ним невозможно, так что случись беда, выжигай дотла». Вран подпалил пару самых надоедливых листиков и пошел дальше, жестом наказав следовать за ним. «Кошачий коготь». Он встал у очередного растения. «Условно безопасен. У него очень мягкие шершавые листья, и их сок хорошо останавливает кровь. Дотронься». Я прикоснулась к растению. «Мягонькая» будто кошачью шорстку погладила. Листья незаметно потянулись ко мне, ластясь. «Хватит!» — не оборачиваясь, — предупредил Вран. Я нехотя опустила руку. Неужели ему жалко немного силы? Самую малость. Но ослушаться мастера не посмела, убрала руку. В тот же миг в воздухе просвистел острый усик растения, да с такой силой, что я аж отпрыгнула. «Думаешь, раз ты шептунья, то все можешь?» жестко спросил Вран, так резко остановившись, что я чуть не влетела ему в спину. «Если отдашь слишком много, можешь запросто раствориться в собственной силе. Ты этого хочешь?» Я испуганно покачала головой. «Тогда не разбрасывайся. И хватит быть такой доброй ко всем. Тебе надо отрастить зубы, если хочешь выжить». Он подошел к следующему колдовскому растению, и я поняла, что сегодня мы в теплице застрянем надолго. Вран рассказал обо всех колдовских растениях, лишь когда солнце опустилось к крышам. Надо же, как незаметно пролетело время. Может, мы бы и дольше провозились. Но колдун вдруг прислушался, нахмурился и, как-то разом согнувшись, тяжело опираясь на посох, направился к выходу. К наставнику пришел гость. Когда я поняла, кто маячит у дверей, замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась, сомневаясь, что имею право присутствовать при беседе. Вряд ли верховный колдун заглянул просто провидать старика, да и наше знакомство вышло неловким. Увы, Михей заметил нас и сам вышел навстречу. «День добрый, Вран!» поздоровался он с мастером и бросил на меня острый взгляд. «Вижу, ты не один сегодня. Новая ученица?» «Да какая ученица!» Помогает мне по хозяйству. Пыль протереть, сорняки в теплице повыдергивать. Вран махнул рукой, прогоняя меня прочь. Иди, иди. На сегодня твоя работа закончена. Завтра не забудь с собой тряпку и ведро взять, полы вымыть. Я не выказала удивления. Раз Вран меня ученицей не представил, значит, так оно и надо. Поклонилась в пояс, аж коса по земле мазнула. До свидания, господин Вран. «И вы, господин». Под пристальным взглядом верховного колдуна я развернулась и собралась уйти, но его оклик заставил меня замереть на месте. «Ну-ка, постой, девушка. Не тебе ли я видел в доме Кощея?» «Так я и у них убираюсь», — не соврала я ни словом, старательно глядя на носки туфель. Тут придраться не к чему. Уборкой в доме я занималась каждый день, наводя уют. «Вот как». «А для обычной прислуги ты больно храбрая. Помнишь меня?» «Не помню, господин». Я не поднимала взгляд. Вряд ли Михей станет распространяться, как я его на порог не пустила. «Может, ты себе прислугу ищешь?» «А, Михей?» Вмешался вран, и тот, наконец, перестал меня разглядывать. «Мне таким не с руки заниматься. Да и во дворец кого попало не берут. Ты же знаешь. Иди, девушка». Я поспешила отступить в тень, Они развернулись к башне, продолжив разговор. У самой калитки меня встретил финист. «А ты долго», — сказал он. Рядом с мужем я позволила себе выдохнуть. Заодно придержала Алёшу, который сунулся к башне. Не хватало ему встретиться с Михеем. «Кстати, знает ли Михей, что Алёша шептун? все таки раз Алёша сын царевича, его колдун наверняка должен знать». К врану Михей пришел. Сказала я и поведала Финисту о встрече. Муж нахмурился, потёр едва заметную морщинку на лбу. «Наставник без повода не обманет. Если решил представить тебя прислугой, значит, лучше поддержать. Я предупрежу отца, чтобы не проболтался случайно. И весть о нашей свадьбе придержать придется. Муж обнял меня за плечи и повел подальше от башни. «Интересно, что Михею надо от врана?» «Может, он тоже расследует убийство?» Шепнула я, чтобы Алёша не услышал, но муж качнул головой. Из-за простолюдинки он даже пальцем не пошевелит. Финист отпустил меня и поймал за руку Алёшу, который устремился к бездомной собаке, безмятежно растянувшейся на мостовой. «Так, юноша, я сколько раз говорил не трогать собак?» Мальчик прикусил губу, чтобы не зареветь. Глаза покраснели, кончик носа тоже. Сердитый тон отца его пугал. «Почему ты так против?» — вмешалась я. Уверена, собака не укусила балюшу даже если бы тот дернул ее за хвост. Слишком жаркая была погода, когда лапой пошевелить лень. Да и выглядела она весьма добродушной. Высунутый язык и будто смеющаяся морда. «Волки! Собаки!» «Никогда не знаешь, что у них на уме!» Финист почесал шрам, который вполне мог оставить дикий зверь. Для удара ножом рано слишком рваная. Не хочу, чтобы Алёша пострадал. «Разве не хуже, если он будет их бояться?» Заметила я, и финист вздохнул. «Хуже, но бояться он не будет». Шептуны близки с природой. «Сама вспомни. Ты хоть каких-нибудь животных боялась?» Я задумалась. Не припоминала такого. Ни грызунов, от которых Мачиха и Алёнушка на скамьи запрыгивали, Ни поджарых охотничьих псов, батюшки, не быков, бьющих копытом. Наоборот, меня частенько звали, если нужно было успокоить животинку. Говорили, слушаются они моего слова доброго. Выходит, и правда слушались. Я посмотрела на надувшегося Алешу, на Финиста. Нет, так семейные прогулки не заканчивают. А давайте в сад сходим. Так на него посмотреть охота — Мечтательно протянула я, и мальчик тотчас навострил уши. Сам не просил, но глаза загорелись. «Я-то не против, если Алёша не устал», — тотчас раскусил мою хитрость финист. «Решай. пойдем? повернулся он к сыну. «Да, раслада просит», — так торопливо выпалил мальчик, словно боялся, что финист передумает, и в припрыжку убежал вперед. Скрывать широкую улыбку, пряча за напускной обидой, он еще не научился. Городской сад показался мне ожившей сказкой. Были тут и увитые цветами качели, куда мог забраться не только ребенок, но даже взрослый, и фигурные фонтаны, и шумные веселые латошники, предлагающие прогуливающимся горожанам разные мелочи, от сладких пряников и орешков до кваса и сущика. Алёша быстро поладил с ребятами, играющими в богатырей и разбойников, и принял на себя роль благородного князя. Его противником стал конопатый мальчишка годика на два старше, но не заносчивый, а смешливый. Вся эта орава бегала между взрослыми, вдохновенно гикая и потрясая игрушечными мечами и обычными палками. Когда лёша прижал к дереву главаря разбойников, заставляя того отречься от разбойничьих дел, К нам подсела дородная женщина с пышными рыжими кудрями, его мама. «Какой бойкий у вас мальчик! Сколько ему?» «Осенью исполнится шесть», — ответил Финист с горделивой улыбкой, наблюдая за Алёшей. «Матушка его прекрасно выглядит», — польстила она мне. Хотя внешний мальчик вылитый отец. И нрав тоже ваш». Я была заволновалась, что она на Финиста заглядывается но смотрела женщина с живым любопытством, да и мне улыбалась приветливо. «Не поверите, но тут он в ладу, такой же неутомимый», усмехнулся Финист, прежде чем я успела ответить, и приобнил меня, прижимая к себе. «Завидую я вам. Так славно, что вы вместе погулять выбрались. Моего-то мужа в сад не заманишь, то душно ему, то скучно». Она покачала головой, с легким сожалением потерев брачный браслет. «А вы пироги испеките и с собой возьмите. Тетка Фрося всегда так мужа звала, когда ей куда-то съездить надо было. У нее пироги такие, что мертвого поднимут, не то что мужика славки». Ляпнула я очередную теткину мудрость. Ойкнула. Финист расхохотался, женщина рассмеялась следом. «А чего бы и не попробовать?» – подмигнула она. Пирогами я мужа не сманивала. Мы поговорили немного о воспитании, о детских проказах, затем распрощались душевно. «Знаешь, после таких бесед кажется, что мы женаты всю жизнь», признался Финист, когда мы вновь остались наедине. «Но что же делать?» Он наклонился ко мне и заговорщически закончил. «С каждым днем я люблю тебя все сильнее». Тёплые губы накрыли мои... Подарив короткий дразнящий поцелуй, увлечься нам не позволила стыдливость. Слишком много было людей вокруг. Смущенная и счастливая, я прижалась к боку мужа и поймала себя на мысли, что чувствую себя цельной. Я была счастлива сидеть вот так, взявшись за руки, и вместе с Финистом смотреть, как растет наш сын. Отец, а можно я заберусь на разбойничью ладью? Примчался к нам Алёша, весь сырой от беготни и встрепанный как ежик. «Только до палубы!» — разрешил Финист. Алёша с боевым задором бросился к построенному в центре сада деревянному судну. Взбежал по лесенке на палубу, зацепился за канат. «Так, кажется, это надолго». Финист тоже посчитал, что сына не дозовется, и, повернувшись на скамье, положил голову мне на колени. Да я и не возражала. Мне нравилось гладить его по волосам. Светлые, пушистые, словно солнечные лучики скользят сквозь пальцы. «Ну что, рассказывай, что вы проходили сегодня?» Глядя на меня снизу вверх, спросил он. И видно было, что ему заправду мои рассказы интересны. И о будушнике, и о кошачьем когте, и о сон траве. Дослушав, финист перехватил мою руку и крепко переплел наши пальцы. «Не испугала тебя учеба?» «Нет, учитель ведь рядом». Успокоила его я, хотя забота мужа была приятна. «И все же будь осторожнее. Вран любит учить на ошибках. Говорит, так лучше запоминается», — предупредил муж. Я обещала запомнить. Не хотелось бы вернуться домой израненной, слишком полагаясь на других. На следующий день я заявилась к Врану с ведром и тряпкой, чем немало его повеселила. «Вообще-то я пошутил вчера», — отсмеявшись, заметил он. Я это поняла, но предпочла показаться глупой, чем попасться на лжи, и не прогадала. Михей пришел снова. Вран был внизу, а я наверху башни, отосланная туда за перчатками. Мы собирались бороться с заколдованными сорняками, а лезть к ним с голыми руками мастер не советовал. На этот раз я не обижалась, что он вспомнил о перчатках не сразу. Продолжив чтение трактата, я поняла. Чем выносливее колдун, тем податливее сила. Так что таким хитрым способом Вран заставлял меня тренироваться. Я решила не раскрывать тайну его забывчивости. Заниматься собой все равно пришлось бы, а так вредному старику радость. Посему за перчатками я пошла с показным стоном, зато, услышав, кто пришел, преодолела последний пролет на одном дыхании. Едва успела ковер убрать и вылить воду на пол, как колдуны поднялись в башню. «Снова ты!» С удивлением посмотрел на меня Михей, пока я старательно возила тряпкой по полу, изображая бурную деятельность. «Здравствуйте, господин, и сегодня свиделись». Я бросила быстрый взгляд на мастера, но тот ни словом меня не поправил. Не успела договорить, как в окно влетел сокол и уселся на жердочку, будто для него предназначенную. А ведь сокол сей мне знаком. Тот самый, которого я встретила на постоялом дворе. Я его по колдовским зеленым глазам узнала. Ты ступай пока, пыль внизу про три. Отослал меня вран. И ведь не поспоришь, когда изображаешь прислугу. А я так надеялась узнать, для чего к мастеру верховный колдун наведывается. В любимых мною романах незаметные слуги в доме всегда все знали, хотя не при моих размерах быть незаметной. Я спустилась неспешно, протирая по пути перила, и часть разговора все же услышала ты нашел тот обряд о котором я спрашивал в голосе михея сквозило нетерпение только упоминание вот здесь вран нарочито медленно зашуршал страницами но почему он тебя заинтересовал неужели решил заняться расследованием это приказ его высочества дай посмотреть продолжение я не услышала спустившись ниже стоять на одной ступеньке дольше Выглядело бы подозрительно, если бы кто заметил. Чтобы чем-то себя занять, не привлекая лишнего внимания, я и правда устроила уборку. В нижней части башни давно не наводили порядок, и я потихоньку расставляла мебель, стряхивала пыль, до блеска натирала дверные ручки. Так увлеклась, что не заметила, как колдуны спустились. Михею чуть метелкой не прилетело. Я ойкнула и испуганно отшатнулась. «Вот же дуреха!» — передернул плечами верховный колдун, бросив в мою сторону брезгливый взгляд, и удалился, чтобы не дышать поднятой пылью. Стоило ему скрыться из виду, как Вран махнул рукой, и пыль собралась в кучу. «Похоже, тут и впрямь стоило прибраться. Убедившись, что я не загребла в мусор ничего ценного, Вран испепелил его и повернулся ко мне. «Не колдуй, Примихея!» Если догадается, что его водили за нас, всем не поздоровится. Но ведь он знает, что вы Шептун. Что плохого, если узнает обо мне? Я могу за себя постоять. И за моей спиной никого нет. На меня сложно надавить и заставить поступать не по совести. А у тебя семья. Если он пригрозит жизнью Финиста, Алёши или твоей сестрицы, на что ты пойдешь, чтобы их защитить? На что угодно. Не задумываясь, ответила я. И так от этого тяжко стало на душе, что выть захотелось. Но вы ведь сами говорите, как колдунья, я ничего не умею. Колдовать и не придется. Михея твоя сила устроит, сделает своей любовницей и будет подтягивать колдовство в свое удовольствие. Меня передернула мерзость какая. Чтобы я с ним аж затрясло от одной мысли. Но не успела я возразить, как рядом опустился Сокол, ударился Опол, а встал уже добрый молодец. Обнял меня Финист, прижал к груди, словно от всего мира ограждая. Выходит он и был тем Соколом, и присматривал за мной все время. Уже тогда на постоялом дворе оберегал и помогал. Он ее не получит. Да я-то не спорю, вздохнул Вран, и беречь свою ученицу буду но от Михея лучше держаться подальше. Не нравится мне, что он древние обряды ищет, вроде и для лечения царевича, да только...» Договорить колдун не успел. Что-то затрещало, сверху посыпалась труха, и каменный свод обрушился на наши головы. «Хорошая реакция, Соколенок. сдавленно прохрипел Вран, вставая с колен. Над нами клубился ветряной купол, защищая от рухнувших камней и балок. Фенист, этот купол и создавший, стоял с поднятыми вверх руками и скрипел зубами что-то неразборчивое, продолжая направлять ветер. Я обняла его за пояс и поделилась силой. «Так, девочка, хватит за мужа держаться. Лучше помоги поднять часть башни», — позвал меня вран. Слова с делом у мастера не расходились. Он тут же прижал ладони к стене, и по камням прошла огненная волна, сплавляя их вместе. «А что надо делать? Представь, что балки восстанавливаются и встают на место!» Вран подтолкнул меня к стене. Сначала я испугалась, что обожгусь осплавленный сплавленный камень, но ощутила лишь слабое тепло. «Представить-то я могу!» Я прижала ладони, как Вран, но ничего не почувствовала. Балки даже не шелохнулись. Это ведь мертвое дерево, вот и не слушалось. Хорошо, а если по-другому? Мне вспомнился шиповник у подножья башни. Я представила, как ростки тянутся вверх, переплетаются плотной сеткой и поднимаются выше. С каждым моим вздохом на пол сажения. Это сработало, и вскоре над нами зазеленел шатер из листьев. Финист выдохнул, ослабляя ветряной купол. Выпущенные им колдовские огоньки высветили темные углы башни, и мы увидели заваленную булыжниками и сломанными досками дверь. «Вот тебе и уборка!» Мысленно проворчала я, направляя колючие ветви, чтобы те раздвинули камни и освободили проход. Работа шла медленно. Поставишь одну балку, а она пошатнет всю башню. Освободишь камень — а за ним горкой посыплются остальные. Несмотря на крепко сцепленные ветви шиповника, Финисту приходилось держать купол, и когда выход был освобожден, муж уже пошатывался от усталости. Придерживая друг друга, мы выбрались наружу, и потолок за нами обрушился с грохотом, больше неудерживаемый колдовством. А я успел привыкнуть к этому дому. Вран с тоской посмотрел на полуразрушенную башню в клубах пыли. Финист же с такой силой обнял меня, что я чуть не задохнулась. «Лада, ты в порядке, не поранилась». Отстранившись, он придирчиво оглядел меня с ног до головы. «Не поранилась». Я не менее обеспокоенно посмотрела на него, но кроме бледности ничего не отметила. Но сил-то он потратил. Не думая о пристойности, я прижалась к его губам. Короткий поцелуй много сил не передал, Зато Финист успокоился. Расцелую, то все в порядке. Наверху осталось что-то важное, спросил он Врана. Мастер плотно сжал губы. Искра, мой фамильяр, мне сейчас не взлететь. Колдун мотнул головой на повисшую как плеть правую руку. Понял, сейчас принесу. В тот же миг муж обратился в сокола, взвился к полуразрушенной части башни и прежде чем я успела испугаться, вернулся. В когтях у него была аккуратно зажата золотистая ящерка. Вран протянул к ней здоровую руку, и ящерка шустро скользнула к нему, испуганно спрятавшись в складках одежды. «Спасибо», — с чувством произнес Шептун, и на мгновение его взгляд смягчился. Вновь обернувшись добрым молодцем, Финист приблизился к старику, а затем я ощутила легкий ветерок. Мужик Колдовство отнимало остатки сил, зато глубокий порез на правой руке Врана затянулся. «Думаешь, это его работа?» Финист вновь посмотрел на башню. «Не удивлюсь. Интерес к чернокнижным обрядам подозрителен, а ему ведомо, что я люблю докапываться до истины. Может, пожелал от меня избавиться?» «Верховный колдун? Я, наконец, догадалась, о ком они говорили, но не верила». Да и как поверить, что такой важный человек — убивец? Чтобы подняться так высоко, Лада, одних крыльев не хватит. Придется хитрить и изворачиваться. А это Михей умеет отлично, — пояснил Финист и повернулся к наставнику. Погостишь у нас, пока не найдем виновника. Отчего бы не погостить? Тем более, когда ученица рядом. Колдун кивнул, и вдруг схватил меня узловатыми пальцами за щеку. Молодец, девочка, что не перепугалась и не растерялась. Потрепал он меня, как щенка, и поковылял к воротам. Вот уже две недели, как Вран переехал к нам, дома творилось настоящее безумие. Нрав у гостя оказался тяжелым. Он поучал всех и сразу, начиная с Кощея и заканчивая Лель с которой у него настоящая война завязалась. Дошло до того, что яблонька отказалась делиться плодами, пока в доме живет Вран, то червивый подсунет, то с гнильцой, то такой кислый, что есть невозможно. «Умудрилась себе на голову фамильяра вырастить!» – ворчал Вран, но от молодильного яблочка даже самого мелкого не отказывался. Я выслушивала жалобы со всех сторон. Выслушать проще, чем спорить. К тому же Вран не только ворчал, но и учил. В последние дни я пыталась сплетать ветки в лесенку. Колдовство давалось с трудом, ступеньки выходили через раз, и мастер называл меня «бестолочью». Если бы не поддержка Василисы и Финиста, я бы бросила. Но сестра рассказала по секрету, что в колдовской башне учились управлять растениями только со второго года обучения. И как хорошо, что купчиха свою знакомую сиротку прислала. Чем-то малуша мне Варю напомнила, бойкая, говорливая, но место свое знающая. На мужа моего не заглядывалась, у нее свой был кузнец. Да и только поговорить, весь день о нем рассказывать будет. И готовила она хорошо, и прибираться помогала. Приходила малуша каждый день до полудня, и вместе мы всю работу переделать успевали, вот и сейчас. Достала обед из печи и в горницу отнесла, где все мужчины за столом собрались. Расставив миски с наваристым мясным бульоном, я пристроилась рядом с мужем, не вмешиваясь в разговор. На этот раз толковали о чернокнижных обрядах. Кащей с Враном спорили до хрипоты, каких животных можно в них использовать. Тема для застолья и так-то не подходила, а они еще без всякого стеснения говорили о способах разделки туш. Впрочем, за последние дни я привыкла, и их разговор не убавил желания поесть. Василиса, сидящая рядом, тоже в разговор не вмешивалась и выглядела какой-то особенно задумчивой. Вздыхала незаметно, теребила подол платья. До этого все в штанах охотничьих приходила, а тут вдруг принарядилась. К чему, кстати? Выйдем в сад. Шепотом позвала я за собой сестрицу. Василиса будто этого и ждала. Последовала за мной, а как мы наедине остались, снова в себя ушла. Мучила ее что-то, терзала, а сказать никак не решалась. Я тоже маялась, не зная, с чего начать. Догадывалась, что ее тревожит. Да как не догадаться, когда в нашем доме щуки румянцем лихорадочным расцветают, а глаза блестят? Сестрицу я любила, и мужа любила тоже. И вычеркнуть никого из своей жизни не могла. Умом понимала, что если Финист будет с ней хорошо, отпущу обоих. Василиса умная, красивая и смешливая. Что еще нужно для счастья? Но одно дело понять, а другое — принять, когда в груди разрывается от боли. Что случилось, Ладушка? О чем ты поговорить хотела? Обидел тебя кто? Или, может, я тетушкой скоро стану?» Не выдержала молчание Василиса, улыбнувшись чуть наигранно. Она тоже чувствовала, что у меня неладно на душе. «Не обо мне речь. Ты же влюбилась!» Я посмотрела на сестрицу с отчаянной решимостью, А она... Она в ответ густо покраснела, и мое сердце заныло, будто его гвоздем проткнули. Так заметно тихо спросила Василиса и потупилась. Потом взяла меня за руки и заговорила быстро-быстро, словно боялась, что я не захочу слушать. «Я знаю, что он мне не пара. Он такой сильный колдун и старше намного, а я пигалица зеленая. Ну скажи, о чем ему со мной говорить?» Я ему только и толдычу про свою учебу, а сама как безумная книжки ночами напролет читаю. Меня уже в башне, знаешь, как прозвали за тягу к знаниям? Премудрая. Она всхлипнула и прижалась ко мне лбом, пока я припоминала, когда эта Василиса с Финистом подолгу говорила. Вроде не было такого. Да и разница в возрасте у них немногим больше нашего будет. А Давича, представляешь, я поскользнулась, у самой башни кто-то воду разлил упала бы, да он меня подхватил, к себе прижал, сердце и затрепетало, как птичка пойманная. У тебя ведь с финистом так же было? Было, медленно произнесла я, и из мозаики сложилась совсем другая картинка. Вчера, как и обычно, в последнее время до башни сестрицу провожал свекор. Он ведь тебе в отцы годится. Не выдержала я, а румянец на щеках сестры стал еще гуще. «Люб мне, Кощей!» — призналась она едва слышно. «Осуждаешь?» И глаза грустные пригрустные. «Да разве имею я право судить, дорядить, кого любить ей?» «Нет, конечно. А то, что Кощей седой?» «Не бойся, колдуны долго живут». «Знаю», — тут же заулыбалась сестрица. «Вот правда, кому я это рассказываю?» «Той ночью я почти не спала». Василисины слова не шли из головы. Я душой болела за влюбленную сестрицу, хоть и знала, что Кощей никогда ее не обидит. Но вот полюбит ли? Я весь вечер за ним наблюдала. Кто как посмотрел, кто что сказал. Сложно было понять, как свёкор относится к Василисе. Может, с высоты прожитых лет он видел ее неловкие попытки его очаровать, но изображал, что не замечает. А может, не совсем все безнадежно? Раз до сих пор не дал ей отворот-поворот, вдруг сложится. Было бы здорово. Я перевернулась на бок, и тут меня как холодной водой окатило. А ведь не только признание обеспокоило меня в словах Василисы. Что-то болит, ладушка. Сонно пробормотал финист, прижимая меня к себе. Нет, спи, спи. Я прижала его ладонь к груди, чувствуя, как колотится сердце, а потом опустила руку, себе на живот. Женские дни должны были начаться неделю назад, но до сих пор не пришли. Со всей этой суматохой, с колдовством, замужеством и переездом я о них забыла. Но сейчас возможно ли, что внутри меня зародилась новая жизнь? Губы сами растянулись в улыбке. То, чего я раньше боялась до дрожи, вдруг стало радостным и желанным. Ребенок. Второй ребенок в нашей семье. Интересно, как Алёша воспримет появление братика или сестрички. Я хихикнула в плечо Финисту, радуясь, словно маленькая. А затем вспомнила, как сама поначалу ревновала маму и отца к Василисе и напугалась. Вдруг Алёша тоже взревнует, решит, что мы его бросим. Как объяснить, что я уже привязалась к нему как к родному и буду любить так же, как других своих детей? Перевернулась на спину, глядя на мерцающий колдовскими звездами потолок. За две недели беспрерывной учёбы я стала управлять даром намного лучше, но финист всё ещё устраивал маленькие чудеса каждый вечер, безжалостно тратя запас сил. Думаю, он делал это просто, чтобы порадовать меня, и звёздное небо в покоях стало нашим чудом. Мысли плавно перетекли на собственную силу. Что с ней делать? Не повредят ли мои занятия здоровью малыша? Такие выбросы вряд ли благостно на нем отразятся. Неужели придется все бросить на полпути? Надо бы осторожно расспросить врана, что мне можно, а что нет. Вот ведь незадача. Казалось бы, радуйся, но столько вопросов и сомнений сразу. Сообщать Фенисту о возможном отцовстве я не торопилась. Пока сама не уверюсь, буду молчать. Да и боязно, обрадуется ли он. Все-таки его сестра умерла при природах. Заснула я лишь под утро, и снилась мне девочка с яркими, как небо, голубыми глазами, бегающая по лугу за Алёшей. Венок из ромашек сбился на золотых волосах, ладошки позеленели от сочной травы, а потом финист поймал её и подбросил в воздух, и девочка счастливо засмеялась. «Отец! Отец! Проснись!» Я не сразу поняла, что это не продолжение сна, а Алёша, стоящий у нашей кровати в ночной рубашке до пят. Он прижимал к себе любимого тряпичного воина, с просонья тёр глаза и смотрел на нас в испуганном недоумении. «Алёша, что случилось?» Финист бодро сел на постели, будто и не спал. «В моей опочивальне кто-то есть», – прошептал Алёша, и меня затрясло. Мальчик не был выдумщиком, и если он говорил, то так оно и было. Финист тоже поверил безоговорочно. «Сидите здесь оба, я посмотрю». Нахмурился он, натянул штаны и забрал лежащий на столе кинжал в ножнах. Глупо, но люди куда больше боялись блеска холодной стали, чем разгневанного колдуна, способного испепелить на месте. «Расскажи пока, что это за храбрый воин тебя охраняет?» — спросила я, чтобы отвлечь мальчика. Меня бы кто отвлек? Минуты тянулись, как мед. Алёша рассказывал о кукольном воине, которого подарила ему подружка-соседка. Маленькая мастерица по тканям. Целую историю его подвигов выдумал. Мы подобрались к сражению с жужжащим комариным царем, когда вернулся Финист в сопровождении Кощея и Врана. К тому времени я уже накинула домашнее платье, а Алеша окончательно успокоился. А вот мои руки от волнения были холоднее льда. «Ну что там?» «Все в порядке», — бросил свекор. «Внучек?» «Не хочешь переночевать сегодня в покоях настоящего колдуна?» «У тебя, дедушка!» «А можно?» Алёша тотчас соскочил с постели, но воина не забыл. Обернулся на меня, я кивнула, чтобы шел, не сомневался. «Спокойной ночи, ма!» Сонно зевнул он, и мне показалось, что он хотел назвать меня матушкой. Но может, показалось, ладушка и матушка звучат похоже». Мы остались втроем, и я зябко поежилась, потерев басы и пятки друг от друга. Финист был мрачен и скорее растерян, чем зол. Я дотронулась до его руки. Расскажешь? Неприятное недоразумение. Нехотя признался он. Недоразумение? Хохотнул, раскаркался вран. Поступи так, моя дочь. Я выпорол бы ее без разговоров. Дочь? Так в почевальню забралась? Девушка? «И ты ее хорошо знаешь», — подтвердил Финист, а затем обнял меня за плечи и вздохнул как-то совсем безрадостно. «Идем, вам будет о чем поговорить». В а почевальню я зашла с нехорошим предчувствием, гадая, кого из знакомых принесла нелегкая. Склоненный силуэт с заведенными за спину руками узнала не сразу. Защита дома плотно спленила чужачку, когда та пыталась залезть в окно. Но вот выглянула луна, высеребрила светлые волосы, тонкие черты лица, чуть вздернутый носик. «Алёнушка!» — ахнула я, бросаясь к сестрице. Стоило до нее дотронуться, как сдерживающие путы упали, и она оказалась у меня на руках. «Что ты здесь делаешь? Зачем полезла в окно?» «Думаю, это та странная девица, что давеча расспрашивала соседку, где окна молодого хозяина». Усмехнулся вран, и щеки Алёнушки вспыхнули как маки. Про Алёшу она не знала и думала наведаться в гости к Финисту. Экая озорница. Это правда? Требовательно спросила я сестру. Алёнушка сверкнула глазами, но промолчала. Даже оправдаться не попыталась. Раздался знакомый грохот в калитку, пожаловал еще один гость. Свят, скорее всего, тоскливо вздохнул Финист и пошел открывать. Муж не ошибся. Поднявшийся с ним старший соскарь выглядел так, словно его только что выдернули из постели, со всклокоченной бородой, покрасневшими глазами и очень-очень усталый. «Недоброй ночи!» — буркнул он. В усталости соскаря ничего удивительного не было. На его долю выпало и с убийством заклинательницы разбираться, и с разрушением башни Врана, А к своей работе Свят подходил со всей ответственностью. Он даже с Михеем умудрился переговорить. Михей, правда, отбрехался, что из башни ушел до ее разрушения, что знать о том ничего не знает. Но уж больно гладко у него все складывалось. О своих умозаключениях сыскарь, правда, умолчал, зато на каждую клеть в доме навесил заклинаний, уведомляющих его о незваных гостях. Так что появление Святослава после сестрицы было ожидаемо. Он оглядел нас всех, коротко поклонился мне, едва глянув на Врана. Не впервые я их неприязнь друг к дружке заметила. Затем остановил взгляд на Алёнушке. «Я так понимаю, это и есть твоя свояченица. Как тебя зовут, девица?» Сурово спросил он сжавшуюся под его взглядом сестрицу. Кажется, до нее стало доходить, что влезать под утро в чужой дом – не лучшая затея. «Алёна Митрофановна?» – пискнула она едва слышно. «Я сестра Ладушки, младшая». «И зачем ты полезла в окно, хозяйкина сестрица?» «Я? Я...» Пухлые губы задрожали, на глазах выступили слезы. Дома это обычно срабатывало безотказно. Заплачет, и все проказы прощаются. Цискарь поморщился и провел рукой по лицу, будто снимая липкую паутину. Еще одна попытка чарования, и толковать мы будем в менее уютном месте», предупредил он. Краснота Аленушкиных щек сменилась бледностью. Похоже, она прекрасно понимала, что колдовала, но делала это по наитию. Она не намеренно, не выдержав, вступилась я за сестру. Нас не учили использовать свою силу. «Вас!» — услышал оговорку с искарь и я прокляла свой длинный язык. Я хотела удивить Ладу и перепутала окна. Наконец пришла в себя сестрица... И умоляюще сжала мою ладонь. «Поддержи, мол!» «Мы с моей свадьбой не виделись, а раньше никогда надолго не расставались. Вот Аленушка и прибежала ко мне сразу, как приехала». Я погладила ее по руке, надеясь, что слова прозвучали искренне. Не хотела ссор из избы выносить. Сестрицу поругать я и без Святослава могу. «Тогда настройте защиту дома на вашу родственницу, чтобы не дергать меня по пустякам». «А тебе, Алена Митрофановна, мой совет». «Никогда не чаруй перед соскарями!» Отвратительно выглядит. Раздраженно попросил он и ушел, оставив нас разбираться с нежданной гостьей. Я налила Алене и себе горячего чая с медом и ромашкой из-под тяжка, разглядывая сестрицу. Почему у нее такой несуразный вид? Вроде щечки подрумянила, брови подвела, косу лентой шелковой перевела, Да и платье навехонькое, льняное, небесно-голубого цвета, с вышивкой на груди. Но на ладонях грязь, подол позеленел от травы. Хотя чего тут изумляться? Она ведь перелезала через забор и по яблони карабкалась к окну. Хорошо ли ли не скинула? Не иначе, как почувствовала, что в нас одна кровь течет. Так что ты тут делаешь? В гости зашла, говорю же, пробурчала Алёнушка, на скамье в углу примостившись. «А пироги у тебя есть?» «С вишней, вчерашней». Я положила кусок пирога на тарелку и села напротив. «Ты не уходи от ответа». «Да я как есть сказала». «Батюшка тревожился от тебе, вот и собрался в столицу, а я вместе с ним приехала». «Батюшка тут». «И матушка, и твоя любимая Варя», — поморщилась сестрица. Она дружбу со служанкой не признавала, но что мне дело до ее одобрения. На душе так радостно стало». И что батюшка меня не забыл. И что подружку детства скоро увижу. Столько всего мне рассказать хотелось. Что же они не зашли? Только вчера приехали. Батюшка-то сразу собрался заглянуть без приглашения. Сказал, проверю, мол, как на самом деле дочь поживает. Но матушка не позволила. Говорит, раз в столице, то нечего вести себя, как деревенский уволень. Вот пришлет письмо с просьбой о встрече. А там вы решите, когда гостей встречать будете. Ну что за глупостью думали? «Заходили бы сразу!» Я всплеснула руками. «Ага, вот я зашла, и что?» Обиженно воскликнула сестрица. Я хотела было возразить, что через окно в гости не ходят, но Алёнушка и слова вставить не дала. Сразу спросила. «А чей это был ребёнок?» «Младший брат Финиста?» «Сын. Наш». Я вскинула голову с вызовом, глядя на сестру. «Пусть только попробует сказать что-то, супротив Алёши. Но сестрица о нем промолчала. Вместо этого задала другой вопрос. «Тот грубый мужик. сыскарь, да? Он упомянул о защите дома. Что с ней делать будешь? Вдруг я захочу еще прийти?» Алена, обычно люди стучатся в дверь. Они ломятся в окна. Я крутила в руках ложку, с тревогой представляя, что сестрица могла залезть и к нам в опочивальню тоже. А ведь мы не спали полночи, любились. Да финист к тому же засыпал без одежды а еще любил класть руки на самые неподходящие или подходящие, тут уж как посмотреть, места, от чего я порой просыпалась с задранным до шеи подолом. И вообще, врываться в покои молодых непристойно, добавила я, смущаясь собственных мыслей. «Хочешь сказать, вы спите вместе?» фыркнула сестрица. Когда же я не опровергла слова, она вытаращила глаза. «Правда? Ты и фенист? Кажется, она искренне не понимала, как такое возможно. Мы женаты, матушка и батюшка тоже делят опочевальню. Пожалуй, я плечами. Своей нежностью и лаской Финист убедил меня, что я любима. Но Алёнушка снова пробудила сомнения. Но ты сравнила. Сестрица явно собиралась сказать что-то еще, но вдруг замолчала. Я же почувствовала теплые руки на своих плечах и повернула голову, позволяя мужу поцеловать себя в щеку. Алёша уснула отца. Финист присел рядом и отпил из моей чашки. Встать за другое не позволил, да и ни к чему, нам одной хватало. Его горячие ладони переместились мне на живот. Муж не стеснялся обнимать меня при алёнушке. Интересно, что он слышал из нашего разговора? Судя по тому, как нарочито доказывал, что любит многое. Не сочти за резкость, Алёна Митрофановна, холодно сказал он. Для моей жены ты всегда желанная гостья, но в следующий раз «Пользуйся дверью». Алена вздрогнула, как от пощечины. «Для моей жены. Будто сам финист не рад ее видеть». «С кем ты приехала? Где остановились?» «С родителями на постоялом дворе белая береза». С обидой ответила она, хотя обижаться ей стоило только на себя. «Тогда с утра я съезжу к ним, предупрежу, что ты у нас. Гостевые покои заняты, но можешь вздремнуть у Алеши. Ты там уже побывала сегодня» предложил финист и резко поднялся, потянув меня за собой. «Чай вы, как вижу, допили, а договорите после. Влади нужен хороший сон. В последнее время она сильно устает». Аленушка, похоже, не верила, что муж может взять и увести меня прочь, но я не собиралась с ним спорить. Тем более, что внутри словно чертик поселился. Хотелось показать сестрице, что финист мой. Слова шептуна, что она хотела залезть в его опочивальню, не давали мне покоя. Я обняла мужа, спрятав лицо на груди. Не отдам. Пусть я не красавица, но с лица воды не пить. И любит он меня, такую, какая есть. Ты идешь? Мы проводим тебя до опочивальни. Бросил финист через плечо, и Аленушке ничего не оставалось, как последовать за нами.